Глава 4. Я училась на факультете алхимии и мечтала выпуститься из академии и открыть свою маленькую лавку косметических средств в каком-нибудь небольшом провинциальном городке. Нельзя сказать, что блеск и шум столицы меня не привлекали. Я иногда позволяла себе помечтать, что стану знаменита на всю империю благодаря уникальным составам своих кремов или теней. Но на жизни все же смотрела здраво. И лавчонка в какой-нибудь южной провинции выглядела более реалистично. чем салон в центре столицы. В общем, вместо библиотеки я пошла в лабораторию, где хранились различные ингредиенты в надежде быстренько намешать какую-нибудь краску телесного цвета. Тут меня ждало глубокое разочарование. Драконью магию не брало решительно ничего. метка проступала сквозь лучшие косметические мази, что вообще-то могли скрыть и подростковое безобразие, и даже неуместную родинку. Она не отбелялась никакой ядреной дрянью, способной смыть веснушки с любого носа. И это проклятое свечение пробивалось через ткань рубашки, как вывеска самого популярного студенческого бара. Ай, спустя два часа возюканья с вазями, бряцанья колбами, присыпания и растирания всего алхимического арсенала на своей коже, я пришла к неутешительному выводу. Жить счастливой, свободной жизнью мне осталось недолго. Вот прямо сейчас по дороге в комнату общежития, ну, максимум, завтра утром меня сцапают, перевяжут бантиком и подадут какому-нибудь дракону на завтрак». «Ой, ужас!» Но сдаваться без боя я была не готова, так что из чистого упрямства обмотала запястье шейным платком, выполнявшим декоративную функцию на моей сумке. Это был небольшой квадратик тонкого хлопка, расписанный вручную и купленный мной в порыве чисто женского транжирства Я тогда спустила на него всю свою стипендию, И не жалела ни об одной, потраченной на это монетке. Моя первая дорогая покупка. Одно из немногих украшений, что я могла себе позволить. И удивительное дело, два оборота ткани как-то так ловко легли на печать, что свет её рассеялся, и казалось, будто цвета платка просто стали ярче. «Благослови, богиня-проматерь, того мастера, что придумал сделать этот платок!» Пробормотала я с помощью руки и зубов, завязывая тугой узел на запястье. Стрелки на часах в лаборатории подползали к девяти, когда я закончила наводить после себя порядок и предприняла вторую попытку дойти до библиотеки. Теперь главным вопросом было не изучить дополнительные материалы об алхимии металлов, а перерыть всю доступную литературу о драконах. Последнее, к сожалению, вызвало неодобрительное фырканье библиотекарши, старой, тощей женщиной со строгим взглядом сквозь толстое стекло очков половинок. «От вас, госпожа Шагран, я этого не ожидала!» отжав губы, произнесла она. «Вы ведь серьёзная девушка, увлеклись темой для легкомысленных охотниц за удачной партией». Библиотеку, я чисто по-человечески понимала. Завидной регулярностью к ней приходили девицы всех возрастов, сословий и комплекции в поисках литературы об истинных парах драконов. Они-то, конечно, мечтали заполучить волшебную метку и богатого чешуйчатого мужика в придачу. Я замуж не хотела, присмыкающихся не любила, Так что слова строгой старушки были ужасно обидны. Но я выросла в приюте, и даже нудная лекция о чём угодно не могла оказаться препятствием на пути к достижению цели. «Очень надо, госпожа Торос», — повторила я терпеливо. Вместо ответа женщина ткнула пальцем с массивным кольцом в часы. «Девять вечера, госпожа Шагран, библиотека закрывается, и, надеюсь, за ночь эта глупая идея вас покинет, и вы не станете забивать себе голову бесполезной ерундой». Сказать по правде, я тоже надеялась, что за ночь эта бесполезная ерунда меня покинет. Но верилась трудом.